Глава 7. Маленькие тайны взрослых. Моя слабость из-за болезни стала магнитом для обоих синельников. Андрей слишком часто заходил днём и сопровождал меня к ужину, когда я смогла вставать и спускаться. Кот вообще не вылезал из спальни, проводил со мной всё свободное от учёбы время. Мы лежали на постели, болтали о разном, но чаще о студенческих новостях, разбирали лекции, но больше всего просто обнимались и целовались. Подозреваю, что кот и на ночь не отказался бы остаться, но я еще не была готова. Не знаю почему. Возможно, мне хотелось сначала разобраться со своим наследством, прежде чем окончательно принимать сторону кота и его отца. А может, я боялась потерять поддержку брата, внезапно ставшего другом. Окончательный мой выбор наша дружба точно бы не пережила из-за переохлаждения и нервного истощения в изоляции. Я провела почти месяц. Немного побаивалась идти в колледж из-за Сергея, он чем мог насильно вернуть меня в мой дом, а потом вместе с Мачехой провернуть подлый план по устранению наследницы. За этот месяц я так и не смогла встретиться с нотариусом, чтобы еще раз распростить об условиях завещания, но за этот месяц я имела все шансы. сравнить свою прежнюю жизнь с настоящей, и она очень отличалась, очень. Как я уже отметила, я почти никогда не оставалась одна. Из-за слабости я просто спала всё это драгоценное время, а в остальное общалась с котом или его отцом. С одной стороны, никогда ещё не чувствовала себя настолько причастной к семье, родной, что ли, принимаемой такой, какая я есть. Но и естественно проступила и другая, неожиданная для меня сторона. Мне стало тесно от постоянного нахождения с кем-то. Я так привыкла к одиночеству, к вынужденному уединению, что иной раз хотелось выгнать Кота из комнаты, чтобы просто побыть одной. В такие моменты я думала о доме, Кире и возвращении. Но недолго. Страх перед Сергеем снова расставлял приоритеты по местам. В колледж всё равно ехала с опаской. Ради нас с котом Андрей задержался и подвёл на студенческую парковку. Я жалась к коту, кутаясь в куртку, хотя озноб был скорее нервным, чем от холода. Тебе стоит купить пальто и сапожки потеплее, нахмурился Андрей, выходя из машины и прощаясь с нами. Не подумал, исправлю. Ну что вы, не стоит. Я попрошу Киру привезти мне вещи. Оно само как-то вырвалось, но синельниковы переглянулись, и Андрей категорически попросил не брать ничего от Сергея и Кирилла. Он уехал, а я повернулась к коту за объяснением. Почему? Там же все мои вещи. Папа боится, что тебе могут навредить. Как? Передав тёплую куртку? Неудивительно, что я не верила коту, ведь он говорил какую-то ерунду. Отравить, например. Через куртку? Теперь я уже почти кричала. Тише. А что ты удивляешься? Или ты думаешь, отравить не нужно, вы человека можно только через еду и таблетки? Я действительно думала так. А как ещё? Радиаторы, ртуть, много всяких ядов, которыми можно убить через куртку и другие вещи, если иметь к ним доступ. Господи, не думаешь же ты, что Сергей или Кир опустятся до такого? Кот остановился, развернул меня лицом к себе. Но один раз он уже отравил свою жену, чтобы жениться на вдове. Что его остановит второй раз? Внезапно проснувшаяся совесть, я понимала логику кота, но зацепило меня другое. Чтобы жениться на Мари Ты что? Это просто совпадение? Да неужели? Кот неприятно усмехнулся и снова повёл меня за руку к колледжу. Договорить у нас не получилось из-за месячного пропуска я серьёзно отстала от программы и теперь с удвоенным рвением договаривалась на перезадачи с преподавателями, просила сокурсниц лекции для дополнения уже имеющихся отката. Код весь день был при мне, что радовало и давало ощущение постоянной поддержки. Но то, что у моего парня мог быть другой мотив, я подумало только, когда у туалета меня перехватил кир и воровато оглядываясь, потащил по коридору в за угол под лестницей. Ты чего? От тебя Синельников весь день не отлепал, задолбался караулить. Братэт замолчал, вдруг сосредоточиваясь полностью на мне, окидывая внимательным взглядом. Я вздрогнула, когда он поднял руку и легонько коснулся пальцами щеки, потом губ. Ты похудела. Меня кормят хорошо. Тут же предупредила я возможные обвинения. Но Кир не продолжил, а порывисто притянул меня и обнял. Хорошо, что ты поправилась. Синельников меня больше не впустит. Я пытался. Я удивилась. Да? Я не знала, они мне не говорили. Ну ещё бы. Брат отпустил меня, снова возвращаясь к своей манере снисходительно разговаривать. Есть какие новости про наследство по поводу смерти его матери? Растроено покачала головой. Не смогла ничего узнать, не успела. Но чем же ты там занималась целый месяц? Кир прищурил глаза, уже обвиняя меня в бездействии, но мне совершенно нечего было сказать. Я просто снова пожала плечами, а братец тут же вздохнул и рефкнул. Не удивлюсь, если все три недели ты без совести на практиковалась в поцелуях с костями. Прикроти. Сдавленно прошептала я, краснея от его догадливости. Вот еще. Ну и как целует Синельников, хуже или лучше? В смысле? В прямом. Лучше меня или хуже? Кир, не надо, не стоит. А, так ты, наверное, забыла, как целуюсь я. Следующую секунду он сжал меня руками, как в тисках, и грубо, разбивая зубами губы, поцеловал. В нём никогда не было нежности или лишней заботливости, но сейчас ещё добавилась злость и грубость. Я вскрикнула и попыталась оттолкнуть, Кир знает, что это бесполезно. Но Кир отпустил, облизывая окровавленные губы, разглядывая мои и чертыхаясь. То ли на себя, то ли на меня, я не поняла, а Кир не стал больше ничего объяснять, развернулся и ушёл. Только тогда я почувствовала, как пульсируют мои губы. Дотронулась пальцами и застонала, почувствовав боль и горячую с металлическим привкусом влагу. Киры не переделать, это нужно просто принять. Он всегда был жестоким мальчиком. Удивительно, что при этом всё равно нравился девочкам в нашем колледже. В туалете я постаралась смыть следы столкновения с братцем, но излишняя припухлость точно не останется незаметной для кота. При встрече с ним я закусывала губы и отворачивалась, но не сдержалась и ойкнула, когда мой парень машинально склонился и чмокнул. Что с тобой? Со мной? Да, что с твоими губами? Прикусила, соврала я, пряча взгляд от кота. Почему? Зачем я вру своему парню? Я понятия не имела, что заставляет меня покрывать Кирилла. Обернулась, услышав смешок за спиной, и увидела усмехающегося браца. Он резко двинулся к нам, но прошёл мимо, больно задев меня плечом. Эй, дороги не видишь? Сразу заступился кот ира остановился, медленно поворачиваясь к нам. Он же не собирается сейчас выяснять отношения. Какие отношения? У меня с ним ничего общего нет, кроме тайны наследования семьи. Ага, Кости, сестра. Не заметил, извини. Машину ждёт или на автобусе? На такси. Кир при свиснул. В гости может позовешь? У нас сейчас перебой с кормежкой. То все очень полезно, это чего-то не хватает. А, видеть не хватает. При ней никаких перебоев не было. Ну вот снова насмехается. Я нахмурилась, подбирая слова, чтобы заткнуть за нос чего вобраться, но кот неожиданно кивнул и ответил: У нас и без лины всегда вкусная жрачка. Поехали. Есть у меня к тебе пара вопросов. Описать мое удивление вполне смог мой вид. С приоткрытым ртом, который с огромнейшим удовольствием захлопнул мне братец. Похоже, нам всем троим есть что обсудить за обедом. Всю дорогу я ехала зажатая между парнями. Кот собственнически обхватил меня за плечи и смотрел в окно, зато Кир нагло положил ладонь мне на колено, пользуясь тем, что кот не смотрит. В доме я первым делом поднялась к себе, оставив мальчиков разбираться с планами внизу. Ну, уже минут через 10 постучал кот и позвал обедать. Он не врал, готовили у них вкусно, много и разнообразно. В отличие от Марии, Андрей деньги на прислуге не экономил. Почему, если Сергей и Андрей владеют одной компанией, так по-разному живут? О чём ты? Сразу вскинулся Кир, откладывая ложку от тарелки с ароматным супом. А о доме, о прислуге, о удобствах, пожалуй, я плечами не знаю, как точнее определить свой вопрос. Вот, це и сдерживающий фактор, нахмурился Кир. Какой жадная до чёртиков Машка, её имущество под контролем управляющей компании от матери. Тут к разговору присоединился кот. Это как? После её смерти отец не смог полностью забрать активы. Вмешалась баба Галя и по документам через юристов вела контроль над ними. Кир поморщился. Всё это якобы мне в наследство, и чтобы отец не профукал всё заработанное. Кот, понимающе кивнул. У мамы не было близких родственников, а те, кто попытался влезть и раздуть скандал, папа быстро заткнул. Как-то так. Он единственный владелец активов. А кто владеет активами моего папы? спросила я, немного запутавшись в объяснениях мальчишек. Ты. Да, ты, но пока доверила распоряжаться ими Бражникову. Я кивнула, успев уловить взгляд Кира на кота. Кир, я сегодня же дождусь Андрея и попрошу его помочь мне встретиться с нотариусом. Обещаю. Брат согласился, снова приступая к прерванному обеду, но меня продолжали терзать мысли. Кот, что ты помнишь про несчастный случай матери? Мало помню. Меня изолировали. Папа был убит горем, к тому же тут сновали следователи, искали улики против папы. Против твоего отца, а? удивился Кир. Почему? Вроде как случайный выстрел был сделан из его ружья. За столом повисло гнетущее молчание. Я неуверенно положила ладонь на руку коту. Так твою маму застрелил Андрей? Кот едва заметно кивнул. Случайно? На охоте? Кот снова кивнул, а братец шумно вздохнул, отбросив прибор и отодвинув тарелку. Фигня какая-то, вам самим не кажется? Подозрительно. Все это подозрительно. Отец на прямые вопросы не отвечает. Моя мать и твоя. Он махнул на кота. погибли обе в момент, когда обдавила машка. Теперь обе семьи, как аккулы, кружатся вокруг Виты. Какого чёрта? Деньги, влияние, власть? Или всё вместе? предположил кот. Или все события связывает что-то одно в моей семье, тихо предположила я. Надо просто узнать, что от меня хотят Сергей и Андрей. Парни согласились. Ну а тогда это проще сделать мне, так ведь? И снова ни один не нашёл, что возразить. А я боюсь. Призналась я, чувствую, как само собой начинаю сутулиться, втягивать голову в плечи, задравленно посматривая на друзей. Я буду рядом, уверенно вставил Кир. Я всегда с тобой, подхватил Кот. Улыбнулась, качая головой. Вы даже по несерьёзному делу договориться друг с другом не можете, не то чтобы защитить меня. Парни переглянулись. Скажи честно, вдруг обратился братец к моему парню. Она тебе нравится? Естественно, без пауз отозвался кот. Иначе я бы с ней не встречался. Да неужели? Или просто так удачно совпало, что и девчонка красивая, и по пуле угодил, притащив её в дом? Я видела, что время перемирия прошло, что Кирш снова начинает ковырять кота. Но то, что мой парень замедлился с ответом в очередной раз поколебало мою уверенность в его честности. Кот, скажи честно, ты знал про меня до того, как подкатил в колледже? Гость сначала мотнул головой отрицая, потом неуверенно кивнул. Значит, знал. Значит, Ката вполне мог подослать Андрей, как в своё время Кира прислал в мою комнату отчим. Язябко поёжилась, чувствуя озноб и пряча глаза от обоих парней. Мне нужно побыть одной. Не заходите ко мне. Встретимся утром. И я сбежала, спряталась, сжала голову, чтобы она не раскалывалась так от глупых, болезненных мыслей. Ни Кату, и ни Киру я не нужна. Я нужна их отцам. Вот откуда нужно отталкиваться. Я им нужна, значит, они не причинят мне вреда. Если правильно задавать вопросы, я смогу узнать, зачем я нужна каждому. А начну с Андрея. Выждала в комнате 7 часов вечера и спустилась к Андрею, который предположительно поужинал и сейчас сидел либо в кабинете, либо в библиотеке, но ни там, ни там я его не нашла. Неприятное предчувствие толкнуло в сторону трофейной По позвоночнику прошёл озноб, а в нос ударил призрачный запах тлена. Я отфыркалась, убеждая себя, что это просто предубеждение, просто эмоции, и если я возьму себя в руки, то смогу войти в трофейную. С минуту я колебалась, уговаривая себя отойти от страшной комнаты, поискать Андрея в другом месте, в спальне, в столовой, в любой другой комнате, только не в этой. Развернулась, отошла на шаг и разозлилась на себя же за то, что не могу стать решительной, смелой в нужный момент. Соберись трепка. Вернулась и толкнула дверь в трофейную. Андрей сидел там. Я сосредоточилась только на нём, стараясь не смотреть по сторонам и не дышать. Он протирал разобранное ружьё, тщательно с удовольствием водил тряпочкой по стволу, а на столе лежали ещё какие-то штучки: ёршики, длинные спицы, баночки с маслёнки. "Андрей?" окликнула я дрожащим голосом. Он вздрогнул, но поднял голову, улыбнулся и отложил своё ружьё на стол. "Виталина, как себя чувствуешь? Костя сказал, что ты сбежала с обеда и попросила не беспокоить". "Да-да, но сейчас всё хорошо". Я слабо улыбнулась в ответ, но уже чувствовала, как в горлу подкатывает тошнота. "Мы можем поговорить, только не здесь, пожалуйста, в кабинете или в библиотеке". Теперь Андрей рассмеялся задорно, запрокинув голову. Конечно. Перейдём в библиотеку, там тебе больше нравится. Его ладонь мягко скользнула по спине и легла на Талью. От мужчины пахло машинным маслом и чем-то очень приземлённым, нормальным, мужским. Рядом с ним тревожное чувство отступило, и всё же лучше было сменить комнату. Я не знала, в какой момент снова оживут призрачные страхи во мне. Уже в библиотеке Андрей не отошёл от меня, не убрал руки. Мы так и стояли, слишком близко друг к другу. Я подняла на него глаза и утонула в его тёмных расширенных зрачках. Как же ты похожа на неё, выдохнул Андрей, прижав меня ещё теснее к себе, но лишь на мгновение, до того, как отпустить. Мне просто могло показаться, если бы не его слова. Я их запомню и спрошу в другой раз. Сейчас есть вопрос поважнее. Андрей, я как-то могу встретиться с нотариусом или юристом повторно? Зачем? сразу встрепенулся он. Мне нужен тот человек, который озвучивал завещание. Я боюсь, что не очень внимательно его слушала в первый раз. Тут я покраснела. Вот взрослая же девушка, а рассеянная. Как такое относиться серьёзно? Хмм, думаю, можно устроить повторную встречу или достать копию завещания. Нет, нет, мне лучше лично, чтобы задать вопросы. У вдруг я не всё смогу понять из-за терминов. добавила я, чтобы окончательно не выглядеть дурочкой. Конечно, посмотрю, что смогу сделать. Андрей улыбался мне мягкой открытой улыбкой, только поэтому я решилась на второй вопрос. Что случилось с вашей женой? Губы Андрея сжались в тонкую жёсткую линию. Он отвёл глаза и прерывисто выдохнул. Простите, я понимаю, что лезу не в своё дело. Да, это до сих пор сложная для меня тема. Теперь в голосе Андрея не было ни мягкости, ни открытости. И так у Андрея. Я боялась. Тогда не отвечайте. Я просто подумала, что мне проще было бы разделить горе Кота, если бы я знала о трагедии. Трагедии, трагедии. горько усмехнулся мужчина. Это действительно трагедия, хотя всё списали на несчастный случай. Я сделала шаг к Андрею. Расскажите, Он протянул руку, и я как-то естественно подала свою. Уже через мгновение оказалась в объятиях мужчины, который стиснул, чуть ослабил хватку, но потом снова прижал, тяжело вздохнув и положил подбородок мне на макушку. Ию убили. Я вздрогнула, но он продолжал держать. Мы любили втроём выбираться на охоту. Я, Серёга и твой отец. В тот день было так же. Yes, David лесио в лагере присмотреть за костром, приготовить котелок с кипятком, а мы втроём прочёсывали лес. Всего-то пару куропаток и заяц. В общем, добычи хилая, настроение паршивое. По-моему, мы привычно стали собачиться. Твой отец, он уже болел, ему было тяжело охотиться наравне с нами, поэтому и к лагерю он вернулся раньше. А мы с Серёгой. С ним мы всегда ругались. Так и тут. Андрей замолчал, и я в нетерпении дёрнулась. А дальше. Я разделывал зайца, чтобы зажарить на вертеле. Ружья сложили у сосны, и по обе стороны остались Саня и Сергей. Андрей снова сделал паузу, с каждым предложением ему всё тяжелее давались слова. Твой отец схватился за куропаток. Сергей, не помню. Мы все трое как-то в момент переключились на добычу и готовку. Леся ушла к ключу за холодной водой, а потом раздался выстрел. Она вскрикнула, и мы побежали к ней. И что, она умерла? Андрей кивнул, пряча от меня глаза, а вот я слёз не скрывала. Но кто? Кто стрелял в неё? Как потом выяснили эксперты, выстрел был произведён из моего ружья, но я клянусь, оно было у сосны. Это не я. Нет, конечно. А Сергей и папу допрашивали? Что выяснили? Мужчина покачал головой, всматриваясь в моё лицо. Паника, страх. Никто друг друга не видел. Ружьё мог взять любой из них. Но как же в полиции после допроса не было к ним претензий? Они могли договориться и обеспечители бе друг друга. Неприятная мысль пронзила меня. Сговор моего отца мог быть не ради алиби Сергея, как и для собственного алиби. Я не хотела в это верить. Мой отец не мог так поступить. А вы? Андрей снова горько усмехнулся. Меня мурыжили до последнего, пока не вынесли заключение в самостреле. Ружьё было заряжено? Удивилась я. Да. И само выстрелило? Да, такое было заключение. Но я не верю. Время вокруг нас застыло. Я жадно вглядывалась в глаза Андрея, чтобы он успокоил меня, обвинил не отца Сергея. Мне было проще принять злодеем именно и только его. Отецка ото не спешил ставить точку. Он притягивал меня к себе, обвивал руками, как будто хотел утешения. И я его понимала. Я сама тянулась к нему и обнимала, гладила, успокаивала, ведь это я разворачила его горькие воспоминания. Самострел Не мог бы попасть моей жене точно в сердце.